Мая Марук под крылом дракона. Глава первая. Университет Брим. Нара Куда? На Эйбран, Нара. На Эйбран. Я стояла напротив директорского стола и возмущенно открывала и закрывала рот, словно немая жаба с зариби. щеки неестественно раздувались, сердце зло колотилось в груди, правая нога дергалась. Это я хотела громко топнуть в знак вселенского негодования, но из последних сил сдерживала эмоции. Хорошо, что шелковая юбка скрывала эти жалкие попытки опротестовать приговор. Директора Абрамса мой разъяренный вид не пугал, только раздражал. Мужчина сложил костлявые руки в замок и закусил тонкую губу. Он всегда так делал, когда злился. Видимо, рефлексы с детства. Пока он боролся с раздражением, я судорожно анализировала ситуацию. Судорожно. Потому что быстро думать и действовать я не умела. Мне было нужно время, чтобы взвесить все «за» и «против» или разработать оптимальную стратегию поведения. К сожалению, сейчас этого времени у меня не было. Почему я решила подойти к проблеме с другой стороны? А кто? Акита? Он отличный историк, и он как минимум мужчина. У Акиты три дня назад родился ребенок. Ты знаешь, что закон не позволяет мне в течение трех лет разлучать Агенната семьей. «Его можно отправить вместе с семьей, не сдавалась я. «Женщине с ребенком не место на Эйброне». «То есть женщине с мужем и ребенком на военной планете не место, а просто женщине самое оно?» Злость от живота поднялась к солнечному сплетению и была готова выплеснуться наружу отборным матом. «Но я была не такой». Я была нежный, воспитанный, воздушный, беленький цветочек в Королевской оранжереи. Пусть она горит в синем пламени бесконечного космоса. Это оранжерея. Если это все... Я не подпишу документы. Не выдержала и топнула ногой. Я уволю тебя из брима. Не уволите. У меня здесь еще два года обязательной отработки. Уволю. По статье 37 дробь 183 общего договора. «Вообще-то эта статья говорит о ненадлежащем выполнении должностных обязанностей. Вы не можете применить ее ко мне». «Могу», — совершенно спокойно пояснил директор. «Не можете», — уперлась я. «Могу», — встал в позу мужчина. Разговор зашел в тупик, мы оба замолчали. Он ждал, когда наступит стадия моего принятия. Я ждала, когда он поймет, что идея отправить меня на Эйбран абсурдна. «И вообще, зачем отправлять учителей истории на планету, где готовят военных? У них там что, своих специалистов не хватает? Зачем привлекать гражданских?» «Нара», – выдохнул Абрамс, – «ты же не хочешь вернуться в родительский дом?» Старый козел надавил на больную мозоль. Возвращение в родовое гнездо было для меня страшнее, чем Эйбран со всеми его обитателями. «Я не идиот. Понимаю, что работа в Бриме для тебя значит». «Единственный законный способ отложить свадьбу. Сколько у твоего будущего мужа уже официальных жен? Три, пять, десять?» «Двенадцать. Было. Год назад». Усмехнулась и сжала кулаки. «Мне не повезло родиться женщиной на планете Айол. Райское место для всей галактики и древний ад для меня. На родной планете царил махровый патриархат, многоженство и полное бесправие женщин на законодательном уровне». Айоли считались существами низшими, глупыми, беспомощными, годными только на то, чтобы облажать мужчин рожать им бесконечных младенцев. До последнего столетия нам нельзя было даже в школу уходить. Женщины не умели писать, читать, считать. Настоящей Айоли это было не нужно. Но несколько лет назад, чтобы получить защиту Межгалактического Альянса, правительству планеты пришлось пойти на реформы. Чтобы хоть визуально соответствовать требованиям Союза, женщинам разрешили посещать школы и дали возможность закончить университет. Даже учредили несколько межпланетных программ для Айоли, по которым можно было поступить в лучшие учебные заведения пяти созвездий и на пять лет покинуть отчий дом. Выбор факультетов и профессий был ограничен, но это было неважно. На пять лет можно было получить условную свободу. И никто, ни отец, ни муж, ни даже планетарный парламент не мог помешать покинуть Айол на время учебы. Это был мой единственный шанс обрести призрачную свободу. Конечно, отца, который уже продал меня в Гарем, Сарем и Фаро, такой вариант не устроил. К счастью, ничего сделать он не мог. Из дома я бежала под проклятие матери, обещание быть избитой братьями и клялась самой себе никогда туда не вернуться. «Нара!» – вырвал из воспоминаний голос Абрамса. «Что?» «Годно, Эйброни. Полное содержание, офицерский оклад и сохранение полной зарплаты Брима». «Покупаете?» «Предлагаю сделку. Мне нужно отправить им преподавателя. Иначе, сама знаешь, с военными не спорят. Я не хочу терять свое место, а ты единственная, кого я могу туда отправить, не нарушая правил Альянса». «И то, что я Айола, вас не смущает?» «Парламент твоей планеты не выдвигала к Бриму никаких требований», — хитро улыбнулся директор. «Они просто не знали, что вам взбредёт в голову. Или забыли, что женщина может быть способна на высшую интеллектуальную деятельность». Абрамс не постеснялся напомнить, какая роль отведена Айоли на родине. «Это не моя прихоть, Нара. Мне нужно отправить запрашиваемый персонал». Ты единственный преподаватель с подходящей квалификацией, кого я могу утвердить на эту должность, не нарушая межпланетных соглашений. Директор говорил чистую правду. Правительство Айолы считало, что учеба своих немногочисленных гражданок за пределами планеты – баловство. Они в любом случае вернутся, даже если всем сердцем будут хотеть остаться на новой планете. Разве может женщина стать ценным специалистом? А если и сможет, то все равно вернется? Побоится слушаться приказа семьи. Что может быть хуже для Айоли, чем изгнание? Впрочем, до изгнания никогда не доходило. Непокорные покорные не просто не доживали до этого момента. Посмотри на это предложение, как на перспективу. Эй,бран, военная база, а за военными всегда последнее слово. Вряд ли у твоего отца или будущего мужа хватит денег и власти, чтобы забрать тебя оттуда. Из одной тюрьмы в другую. «Не будоражь меня, Нара. Подписываешь договор или увольнение?» «Мои предки говорили, что из двух зол нужно выбирать меньшее. Какое из этих зол было меньшим, я не знала, поэтому выбрала то, с которым еще не была знакома. Возможно, Абрамс был прав, там меня вряд ли достанут». «Это правильный выбор», — улыбнулся директор. «Хочется в это верить». «Все инструкции уже на твоем обменнике. Прочитай внимательно». «Военные, сама понимаешь, чтут устав, дисциплину и все в этом духе». «Что будет входить в мои обязанности?» «Должностная инструкция есть в файле. Там же полетные коды. Вылетаешь завтра вечером. Твои группы возьмет на себя Елена». «Деньги?» Вместо ответа пискнул банковский браслет. На этом разговор с Абрамсом был окончен. Он получил все, что от меня хотел, и демонстративно уткнулся носом в рабочую панель» на дрожащих ногах, вышла в коридор. Административный корпус Брима находился в самом центре университетского комплекса. Это старое, почти древнее здание, когда-то было особняком местного вельможи. После смерти владельца поместье перешло по наследству его супруги, Анити Бриме. Ходили слухи, что покойный супруг ее бил, водил в дом бесконечных любовниц и всячески отравлял жизнь молодой женщине. Поэтому жить в этом доме она не смогла и превратила поместье сначала в школу, а потом в университет. Через несколько лет благодаря маркетингу и деньгам университет Брима стал считаться самым престижным заведением страны. Потом планеты, а через пару сотен лет и галактики. Для меня это место было не просто университетом. Оно стало моим домом, моей крепостью, откуда меня никто не мог забрать или к чему-то принудить, по крайней мере до окончания контракта. И мысль о том, что завтра эти стены придется покинуть, вызывала тошноту. Последний раз мне было так страшно, когда я узнала о том, что отец договорился о моем замужестве. Правда, там я больше шла прицепом к сестре, его любимой дочери. «Будешь помогать, Агнии, воскрес в памяти скрипучий голос родителя. Достопочтенный Сарем Фаро согласился взять тебя в жены. «Отец еще что-то говорил. Я этих слов не слышала». Тогда у меня на руках уже было приглашение в брим, полетные коды и деньги, которые я выручила, продав часть приданного черным скупщикам. Университет давал мне возможность покинуть Айол на пять лет учебы, и я, будучи еще совсем молоденькой Айоли, вцепилась в эту возможность руками, ногами и зубами. Конечно, если бы хоть кто-то в доме догадался о том, что я задумала, то о желанной свободе можно было бы забыть. Отец, не задумываясь, передал бы меня в первый встречный гарем, лишь бы только не позорило его имя, а мать помогла бы собрать вещи. Поэтому три года, которые ушли у меня на подготовку к поступлению, пришлось вести себя тише ночных звезд, Подчиняться, прогибаться, хитрить и изворачиваться, играть роль идеальной Айоли, тихой, покорной, забитой, руки в замок, глаза в пол. Погрузившись в воспоминания, не заметила, как вышла на улицу и попала в шумный студенческий сквер. Часы на центральной башне отбивали время обеда. Стрелочный механизм, на удивление, отлично сохранился до наших дней и был одним из символов процветания университета. Изображение часов даже красовалось на гербе учебного заведения. Нынешнее руководство строго следило за техническим состоянием часов и их внешним видом. Основная сложность заключалась в том, что обслуживание нельзя было поручить роботам или нунам. Приходилось держать в штате отдельного часовщика. Я остановилась напротив башни, с трудом выдавила остатки воздуха из легких и вдохнула новую порцию кислорода. Ноги перестали дрожать, сердце восстановило ритм, голова начала анализировать. Возможно, директор Абрамс был прав, и из контракта с Эйбраном я могла выжить для себя, если не полную свободу, то время. От размышления оторвал женский крик. «Нара!» Прямо ко мне навстречу бежала Елена. Ты уже слышала? Ты слышала? Черные волосы молодой женщины развивались на ветру. Яркая юбка путалась в ногах. Алые губы не могли сдержать улыбки. Ее все трясло от радости. Ну скажи, что уже слышала? Не слышала, выдавила из себя приветливую улыбку. Елена была женщиной-ураганом, бурей эмоций, страстей и серебряных блесток. Она была одновременно везде, участвовала во всех мероприятиях, крутила романы и жила жизнь так, как будто завтра никогда не наступит. Хотя в случае с коллегой оно действительно не наступало. Она шла по жизни так легко, так радостно, что время от времени во мне шевелилась зависть. «Эйбрам выделил квоту на штатского преподавателя, представляешь? Эйбран! Да там и нога простого смертного не была! Одни гайнары со своими драконами чего стоят?» «Нара, это же такой шанс!» Елена схватила меня под локоть и потащила в сторону корпуса преподавателей. Она была так увлечена своими эмоциями, что не заметила, как медленно краснели мои щеки. Мне сказал об этом Габриэль. «А ей, Ванда, а ей...» Елена запнулась. «В общем, неважно. Думаю, директор Абрамс должен объявить конкурс на это место. Конечно, женщин туда вряд ли возьмут, но нужно попробовать. Представляешь? Это же такой шанс!» «Какой шанс?» – не поняла я. «Ну как? Ты такая недальновидная! Хотя чему я удивляюсь? Ты же Айоли. Вам не нужно заботиться о замужестве. Все и так решено. У нас, у свободных женщин, не все так просто. А это Эйбран. Ты же представляешь, сколько там мужчин! И каких!» Елена искренне считала, что все проблемы Айоли – это наша выдумка. Мол, я бесилась от того, что не знала настоящей жизни, родилась в богатом доме, не знала нужды и неопределенности, как другие женщины. Когда-то я наивно хотела донести до Елены, что родиться в богатом доме – это не равно сытая жизнь, зачастую наоборот. Когда ты рождена двадцатой по счету дочерью, твоя главная задача – выжить. Потому что фактически в своем же доме ты лет с пяти перестаешь быть ребенком, а превращаешься в прислугу прислугу младшего брата, который тебе еще до пояса не дорос, но уже активно командует, и выживать среди конкурирующих женщин. Лет в десять, после того, как старшая Ганири избила меня до полусмерти перед своей свадьбой, я поняла, чтобы выжить, мне нужно научиться не только притворяться безобидным растением, но и уметь постоять за себя. Но об этом я никому не рассказывала, потому что жизнь таинственных Айоли парламент планеты рисовал, как край на земле. И только некоторые понимали, что скрывается под золотой ширмой роскошных гаремов. Акита точно не подходит на эту должность. Почему? спросила, чтобы поддержать беседу. У него родился ребенок. Его можно отправить с семьей выдала тот же аргумент, что и Абрамсу. Не смеши меня, что делать его супруге с ребенком на военной базе. Он не настолько ценный специалист, чтобы еще и жену с младенцем пристраивать. Остаемся ты, я и Гури. Гури тоже не подойдет. Если верить Ванде, у нее не хватает квалификации. Остаемся ты и я. Это был отличный момент, чтобы сообщить женщине о том, что должность, и так уже моя, даже попыталась подобрать слова, но у коллеги было такое счастливое лицо, что я просто не смогла его произнести. Чтобы как-то успокоить внутренние сомнения, напомнила себе о том, что Эйбран военная база. Вряд ли мой будущий работодатель будет рад тому, что я со всеми подряд буду трепаться о новом назначении. Скорее ты, соврала женщине. Что-то случилось, но тебе лица нет? Все в порядке, меня переводят. Как? Куда? Елена попыталась изобразить на лице сочувствие и изумление. Актриса из нее была так себе. Губы дрожали и пытались растянуться в счастливой улыбке. Она была по-настоящему счастлива. Привкус разочарования появился на языке, взяла себя в руки и улыбнулась. Филиал на Ларгаре. Там давно был нужен историк. Абрамс решила дать это назначение мне. Сочувствую, дорогая. Это я должна тебе сочувствовать. Абрамс пообещал передать мои группы тебе. Елена заразительно засмеялась в ответ. Ха-ха-ха. Это ненадолго, я уверена. Махнула коллега ладошкой. Пойдем посидим в кафе. Заодно расскажешь про свои группы. Ты когда уезжаешь? Завтра? Так скоро? Приказ директора обреченно пожала плечами. Давай в Гардене посидим. Мне еще собраться нужно. Коллега активно закивала головой и потащила меня в сторону небольшого кафе на территории кампуса. Обычно там всегда терлось много студентов и преподавателей. Кто-то пил кофе, кто-то обсуждал грядущие зачеты и экзамены, а кто-то просто делился веселыми приключениями в ближайшем к кампусу баре. Я рассчитывала соблюсти все формальности по передаче дел и сбежать к себе. «Надо же, как быстро!» У Елены сработал информационный пад. «Что-то случилось?» «Нет, пришло сообщение о смене в расписании. Я давно подозревала, что ты не нравишься директору, и он хочет от тебя избавиться. Но чтобы вот так быстро?» В ответ только пожала плечами. Мои отношения с руководством всегда были отстранённо вежливыми. Впрочем, директор Абрамс был одним из немногих мужчин, кого я уважала, а вот о его отношении ко мне никогда не задумывалась. «Так даже лучше. Ну что, приступим?» «Да, давай вот за тот столик сядем. Кажется, это самый тихий угол. Я попрошу у Гарри кофе и те диетические конфеты с твоей родины. Просто сказка, а не сладость». «Конечно». Лицо беззаботно улыбнулось, а внутри все сжалось от отвращения. Почему женщины ели эту сладкую, желеобразную гадость из ягод мруса вместо нормальной еды, оставалось для меня загадкой. Толстели от этой дряни одинаково быстро, но почему-то все верили в целебную силу красных ягод. Именно плоды мруса помогают Айоли сохранять тонкую талию и невероятную сексуальность. И это несмотря на то, что худая Айоли считалась никчемной женой и наложницей. Пристроить такую доходягу, как я в горем к более или менее состоятельному господину было непросто, но в это Елена да и другие обитательницы Брима не верили, потому что реклама на цветных бордах рисовала совсем другую картину. Села за столик и включила рабочий пад. К этому времени окрыленная небывалыми перспективами Елена уже мчалась с гигантскими стаканами белого кофе и сладостями. Если бы знала, что наше общение затянется на несколько часов, то подумала бы о заведении с приличной кухней. В свою квартиру в кампусе я вернулась ближе к вечеру. Оказалось, передать дела на четыре образцовые группы не так просто, как казалось. В Бриме я преподавала всего год, и еще год до этого стажировалась на потоке у профессора Ордана. За это время как-то незаметно для себя накопила огромное количество разработок и индивидуальных программ. В Бриме такой подход не воспрещался, если студенты успешно осваивали базовую программу а мы шли с опережением графика. Конечно, свои разработки передавать Елене я не стала. В этом не было смысла. Она гораздо больше преподавала, и наш подход к обучению сильно отличался. Но она должна была знать, на чем остановилась каждая из групп. Слабые и сильные стороны студентов. Только к девяти часам, голодная и растерянная, я добралась до чемоданов. Эйбран был планетой военных. Если верить краткой сводке, которая пришла на мой инфообменник, Ее я читала уже в процессе сборов. Женщин на базе было совсем мало, меньше 5%. В основном это представители медицинского сектора, служба связи и отдела логистики. А значит, рассчитывать на какую-то более или менее вразумительную женскую инфраструктуру не стоило. Открыла небольшой шкаф, в котором хранились жизненно необходимые мелочи. Парфюмированные пэды, мелкие косметические боксы, маскирующие недостатки кожи диски. Диффузоры с природными афродизиаками. Толку от последних не было. А Юли вовсю пользовались маркетологи и каждую ароматную дрянь обзывали афродизиаком и ставили на нее двойную, а иногда и тройную цену. Но женщины всех раз с удовольствием платили сотню гале за бесполезный диффузор. Без этого можно было спокойно прожить. Но я аккуратно все упаковала, все в отдельный бокс, в надежде, что эти мелочи помогут наладить отношения с местными женщинами или пойдут в качестве мелких взяток. Кто знает, что там может произойти. Вместе с боксом в чемодан спряталась пара платежных браслетов, на которых хранились сбережения в банках независимых планет. По традициям Майола, я должна была весь свой заработок перечислять в дом отца, а жить на то содержание, которое определит родитель. Первые месяцы так и было, но выжить на сотню галей невозможно, даже экономя на еде. Спасла меня тогда пара омолаживающих ампул и Кагарая из бухгалтерии. Именно она подсказала воспользоваться услугами банка на планете Жиприды. На этой планете деньги считались неприкосновенной собственностью владельца, если он мог подтвердить их легальность и уплату в налогов. Ни с первым, ни со вторым проблем не было. Основная часть дохода, сначала стипендия, потом и зарплаты, начала переходить туда». В дом отца попадала минимальная ставка, которой не хватило бы и на прокорм кошки. К счастью, достопочтенного Афи этот факт не смущал. Разве может женщина зарабатывать больше? Конечно, нет. Последним в чемодан с платьями лег комплект нано-доспехов. Да, это была самая базовая модель. Без изысков типа перестройки под экстремальной температуры или сохранения уровня жидкости в организме. Но костюм нам не отлично сидел и позволял тренироваться не оставляя на теле миллион синяков и садин, Я копила на комплект два года. Пожалуй, это была самая дорогая и самая запрещенная вещь в моем гардеробе. Осторожно перетащила чемодан к двери, включила систему быстрого клининга и ушла в душ. Хотелось мыть себя тревоги дня и не думать ни о чем. К файлам, присланным директором, вернулась уже в постели. Тщательнее всего читала договор, который, не глядя, подписала в кабинете Абрамса. Несмотря на то, что выбора особого не было, подписывать документ, не глядя, все равно было глупо с моей стороны. К счастью, никаких подводных камней я там не нашла. Все стандартно. Один годовой цикл, стандартное гражданское обеспечение, стандартные военные требования. Дважды перечитав документ и не найдя в нем ничего необычного, успокоилась.